Сихоте-алинский биосферный заповедник. Заповедник образован в 1935 году для сохранения и изучения хвойно-широколиственных лесов центральной части хребта Сихоте-Алинь. Сихоте-алинь последняя в мире крупная целостная территория, где обитает Амурский тигр. На заповедном побережье Японского моря отмечена крупнейшая в России популяция Амурского горала. Этот вид находится здесь, на северном пределе своего распространения. Заповедник с 1978 года входит во всемирную сеть биосферных заповедников. В 2001 году заповедник совместно с заказником Горалий вошел в состав объекта всемирного природного наследия Центральной Сихоте-Алинь. Заповедник находится на территории Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского районов Приморского края. Состоит из двух участков общей площадью свыше 401 тысячи гектар, в том числе площадь морской акватории чуть менее 3000 гектар. Заповедная территория расположена в центральной части Сихаты-Алине, обширной горной страны, вытянутой вдоль побережья Японского моря от Уссурийского залива на юге до устья реки Амур на севере. Сихоте-олень на всем протяжении и особенно в центральной части состоит из многочисленных горных гряд и возвышенностей со средней высотой 800 метров над уровнем моря. Для рельефа Сихоте-оленя характерна асимметрия. Западные склоны пологие и широкие, восточные – короткие и обрывистые. Склоны гор, обращенные к речным долинам, обычно крутые. На них нередко встречаются каменные россыпи – курумники. Самая высокая точка заповедника – гора Глухоманка, 1598 метров над уровнем моря. Для заповедной территории характерна сложная разветвленность речной сети. Самая крупная река западного макросклона Сихоте-Алиня – Колумбия, которая относится к бассейну реки Уссури. На восточном макросклоне самые крупные реки Серебрянка, 60 км, Джигитовка, 37 километров и таежная 35 километров, впадающие в Японское море. По своему характеру они относятся к горному типу, быстрые с частыми перекатами, а иногда и водопадами. В заповеднике есть несколько озер, старицы, горные, пресные и солоноватые приморские водоемы. Растительный мир. Заповедные территории. Почти полностью, около 97%, покрыты лесами. Основные лесообразующие породы – кедр корейский, ель аянская, дуб монгольский. Обычно также елово-пихтовые леса, дубники, белоберезники, лиственничники, каменноберезники. Для заповедника характерна вертикальная поясность распределения растительного покрова. Флора заповедника – насчитывает 670 видов пресноводных водорослей, 740 видов грибов, 434 вида лишайников, 180 видов мхов, 1076 видов сосудистых растений. Нелесные типы растительности занимают в заповеднике небольшую площадь. В верхнем поясе гор к ним относятся участки горной тундры на самых высоких безлесных вершинах. На морском побережье – Представлена скальная растительность. Луга развиты в долинах и на приустевых участках, на пологих склонах и морском побережье. В целом флора заповедника носит реликтовый характер. В заповеднике произрастают реликты третичного времени. Кис остроконечный, ель аянская, клен желтый, обилие корейская. Флора заповедника интересна присутствием в ней тропических семейств и родов, таракок Колючий, Заманиха Высокая, Аралия Высокая, Актинидия – Коломикта, Диаскарея Непонская. К самым редким сообществам заповедника относятся леса с участием Тиса Остроконечного, Заманихи Высокой, Радодендрана, фари Первоцвета и Изеского. Остепненные луговые сообщества на приморских террасах, лугово болотные сообщества с участием редких и эндемичных видов. Гольцово-Тундровое сообщество. В поясе кедрово-широколиственных лесов представлены фрагменты девственных кедровиков с тисом остроконечным и рододендроном фори, а также тисовые рощи, выраженные на восточном макросклоне Сихоте-Алине. Из сосудистых растений заповедника в Красную книгу России занесено 26 видов, в том числе тис остроконечный, лиственница Ольгинская, Рододендрон фари, заманиха высокая, венерины башмачки крупноцветковой и настоящий, бородатка японская, длинно длинноприцветниковый, надбородник безлистный, пилоны молочноцветковый и обратно яйцевидный, полушник азиатский, очередник фабера, подмаринник удивительный, рябинник сумахолистный, рябчик уссурийский. Животный мир. Для животного мира центрального сихоте-алиня характерно смешение фаун, далеких по своему географическому происхождению. Ведущие позиции занимают виды умеренных и субтропических широт. Лесная и лугово-лесная фауны включают обычные виды поползня, дубоноса, седого дятла, овсянку, дубровника, черноголового чекана, полевую мышь, ежа, барсука, настоящего алиня, косулю. многочисленные восточно-азиатские эндемики. Бледноногая пеночка, короткохвостка, большой черноголовый дубонос, короткокрылая камышовка, ошейниковая овсянка, дальневосточный крот, маньчжурский заяц, енотовидная собака, белогрудый медведь. Южный колорит фауни сихоте Алиня, помимо приаморских видов, придает довольно обширная группа животных, ареалы которых находятся в Восточной и Южной Азии. Ошейниковая совка, рыбный филин, кукушки ширококрылая и индийская, широкород, амурский тигр. Флора заповедника насчитывает 304 вида морских беспозвоночных животных, 44 вида рыб, 5 видов земноводных или амфибий, 8 видов присмыкающихся или рептилий, 390 видов птиц, 61 вид наземных млекопитающих. Только на Дальнем Востоке обитают два тропических семейства отряда воробьиных — личинкоедовые и белоглазковые. Несколько особняком стоят восточно-азиатские скальные виды — горал. Из видов, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике отмечены из насекомых бабочка, сёкие, исключительная Из рыб, осетер Сахалинский: из птиц, мандаринка, чешуйчатый крохоль, черный аист, скопа, ястребиный сарыч, хохлатый орел, беркут, сапсан, белоплечий орлан, орлан-белохвост, кречет, черный журавль, рыбный филин, дикуша, уссурийский зуек, ходулочник, японский бикас, длинноклевый пыжик. Цапли среднее белое и желтоклёвое, гуси сухонос и горный, даурский журавль, красавка и другие. Из млекопитающих крот японская магера, амурский тигр, амурский горал, уссурийский пятнистый олень. Бухта благодатная. Заповедная бухта благодатная ограничена с севера и юга мысами северным и счастливым. На прибрежных и морских скалах расположены постоянные лежбища обыкновенного тюлени Ларги и место отдыха многочисленных морских птиц. Лежбище у мыса Северного одно из крупнейших на побережье Японского моря. В урочище обрек северней бухты находится основное местообитание Амурского горала, занесенного в Красную книгу России.